Глава 30. Признание. Клавдий Мамонтов нагнулся, схватил Илью Суркова за шкирку и поставил на ноги. Внятно, член раздельно отвечай. Кого, когда и где ты убил? Приказал он. Макар, снимай его признание на мобильный. Вы, лейтенант, тоже. Участковый Фафанов выхватил из кармана телефон. На Суркова он не глядел. Он взирал на Мамонтова с рукой на перевязи с восхищением и восторгом. Сурков походил на затравленного шакала, попавшего в капкан. — Я ее задушил, — глухо произнес он. — Кого ее? повысил голос Клавди Мамонтов. — Мать. Пауза. Участковый Фафанов едва не уронил свой телефон. — Вы убили родную мать? — ошарашенно спросил он. — Да, да, да! — — заорал Сурков ему в лицо. — Она сама нарвалась, она мне выбора не оставила, угрожала отправить меня в тюрягу. — За что мать хотела отправить тебя, своего сына, в тюрьму? Клавдий Мамонтов задавал вопросы, как гвозди забивал. — Отвечай, ну! — Я взял те деньги. — Какие деньги? — Что она после первых майских выходных получила для пенсионеров. Вытащил пачку из ее сумки, когда она вернулась домой. Сурков опустил голову. «Тайком. Ты украл у матери деньги 4 мая? Она их из-за праздников забрала накануне выдачи?» — уточнил Клавдий Мамонтов. «Я не крал, я взял в долг. Мне пришлось, я сам залез в долги». «Надуз не хватило?» — спросил Макар. «Пошел ты, мажор!» — с ненавистью выкрикнул Сурков. «Ты нашей сучьей жизни не знаешь, когда жрать дома нечего!» «Ага, на бухло не хватает», — ответил Макар. «Твоя мать утром 5 мая хватила денег, поэтому она поспешила в банк и сняла со своего личного счета все накопления, сто с чем-то тысяч». «Ей надо было раздать чертовой пенсии!» — Сурков зыркнул на них темными глазами. «Я пятого рана из дома смотался, но она сразу усекла, что деньги из ее сумки взял я, она вместо пенсии отдала свои бабки. Вечером орала на меня, я честная женщина, мой сын вор!» Я ей пытался объяснить, что мне надо отдать долги, если не расплачусь, меня в асфальт закатают. Но она ничего не желала слушать, кричала, грозила, что идет в полицию, напишет на меня заявление. — Почему она тогда не отправилась в полицию? — спросил Клавдий Мамонтов. — Я ее на коленях умолял, — ответил Сурков. По полу перед ней ползал, унижался, просил не сдавать меня ментам. Она... «Мать тебя простила? Материнское сердце воск!» «Какой к черту воск? Она приказала, чтобы я вернул ей 130 тысяч!» — прошипел Сурков. «Ты вернешь мне все до копейки, вот ее слова!» «Хорошо, я пожалею тебя, урода, не пойду к ментам, спасу тебя от тюряги!» «Но ты мне все возместишь! Бросишь пить, устроишься на работу и с каждой зарплаты станешь отдавать мне две трети денег!» «Она меня в кабалу к себе вознамерилась взять!» Приперла меня угрозами к стенке. Я ей поклялся. Она на следующий день отдала дедам остаток пенсии из своих бабок, а я начал работу искать. И нашел! Вышел после праздников ограды красить в парке. Эх, красил, красил, гробился до темна. Но мне в мае даже авансы не заплатили, ни копейки не дали. Клавдий Мамонтов вспомнил. Полковник Гущин, проверявший Суркова, Говорил им, тот действительно трудоустраивался в парк рабочим. Однако история с оградами продлилась недолго. «Дальше. 19 мая мать откуда-то узнала, что я бросил работу. Шпионила за мной тайно. Я дом не ночевал, а когда вернулся, она устроила скандал. Объявила мне, кражи денег тебе не прощу. Обзывала меня вором и паразитом». Снова угрожала, что завтра же пойдет в ментовку и заложит меня. «Родная мать!» — выкрикнул Сурков. На его глазах внезапно выступили слезы. Каково мне было слышать такое? «Мама! Она меня предала, собиралась ментам заложить!» «Но вы ее обокрали!» — не выдержал юный участковый Фафанов. «Да заткнись ты, мент! А ты вообще в курсе, румяный, сытый, нашей жизни здесь в трущобе? «Я вам душу изливаю, признаюсь!» Сурков мотал головой. Она орала матом, угрожала. Я был пьяный. Утром она ушла. Мне ни слова не сказала. Я не знал, как она поступит. Отправиться ли в полицию после работы. Вечером же обещала. Я сидел, пил. Потом я решил поехать за ней следом. Просто поговорить. Умолять ее снова. Сел на автобус 820-й. Он первый пошел к остановке. Может, если бы не этот автобус, я бы не сделал ничего. Вышел в той проклятой деревне. Мать годами ходила к своим старикам в в Зуйке одной и той же дорогой. И всегда, если затем ехала с почтой в Мелехово, возвращалась к шоссе. К остановке через поля и рощу срезала путь. Я ее даже сам несколько раз сопровождал, когда у нее почтовая сумка была очень тяжелая. Поэтому я все знал. Я ее хотел встретить возле шоссе, где никогда никого нет. Просто поговорить в тишине, снова ее спросить. Сидел в кустах, ждал. Долго ждал. Очень долго. Лжешь ты, что хотел встретить мать в безлюдной лесополосе только для разговора. Жестко оборвал его мамонтов. Ты веревку с собой привез? Припас давку для мамы? Или скажешь, она случайно у тебя в кармане завалялась? Как случайно к остановке автобус нужный прикатил? Сурков молчал. Говори правду! Потребовал Клавдий Мамонтов. «Да она мне выбора не оставила! Вечером оскорбляла меня, вор, изверг! Веры тебе нет, опять у меня деньги государственные почтовые украдешь, а у меня больше ни шиша для покрытия недостачи. Орала, мол, меня все равно в тюрягу упекут, а ее навек опозорят, всю нашу фамилию опозорят, а она честная женщина, рабочий класс, а я выродок, и мое место в тюрьме, и она меня туда отправит». Мама ж со своей честностью всю жизнь носилась, словно списанной торбой. Она ее поставила выше меня, своего сына. И я... я ее в душе приговорил за это. Я решил покончить с ней, убить ее. — Как ты ее душил? — спросил Клавдий Мамонтов. Сурков умолк, затем закрыл лицо руками. — Я дождался ее в лесу. Она брела по тропе под дождем. Я вытащил веревку, да, я ее прихватил с собой. Мать меня не видела. Она миновала кусты, где я ее ждал, и я набросился на нее сзади. Затянул удавку, повалил ее на землю. Она хрипела. Сурков снова замолчал. Он весь дрожал. Когда я понял, что она мертва, мне стало страшно. Я убежал оттуда. Я даже не помню, где я шлялся. Я с собой бутылку водки из дома взял для храбрости, куража. Я пил, глушил себя, потом вернулся домой. Опять пил. На следующий день явились менты и начали стучать мне в дверь. Да я сам в тот миг готов был удавиться, в петлю лезть! — Какая на тебе 20 мая была обувь? — спросил Клавдий Мамонтов, вспомнив про слова Гущина о смазанном следе, найденном недалеко от тропы. — Кроссовки. Участковый Фафанов метнулся в захламленную прихожую и вернулся с кроссовками — белыми, старыми, потертыми, грязными. — Эти? — спросил он. — У меня одни только и есть, — ответил Сурков. — А сегодня зачем вы ездили на автобусе в Серпухов? — осведомился участковый. — Закладку опустошили на остановке. Я прав? Сурков кивнул. — Наркотик при вас? В квартире? Сурков указал на разбитый цветочный горшок, упавший на пол. Участковый Фафанов нагнулся, пошарил в рассыпавшейся земле среди черепков и достал маленький пакет с белым порошком, спрятанный в цветочную землю. — Закладки на остановках. Только они место до конца в тайне держат и часто меняют, — глухо объявил Сурков. — Приедешь? Нет ничего. Приходит новая СМСка. Следуй к другой остановке по маршруту 820-го. Макар тоже подошел к цветочному горшку. Растение в нем комнатное, с белыми мелкими цветами. Однако на борщевик Сосновского не похож, но Макар все же спросил. «Борщевик дома разводишь?» «А что это такое?» Сурков не глядел на горшок. Он пялился на пакетик с порошком в руках участкового. Неожиданно его лицо исказило судорога. «А другие твои жертвы?» спросил Клавдий Мамонтов. «Какие другие жертвы?» — Сурков с трудом оторвался от созерцания пакетика. «Задушенные женщины! Примолк? Давай кались дальше, как ты убивал других после того, как разделался с родной матерью!» «Я никого больше не убивал», — тихо, почти безучастно ответил Сурков. «Я бы и на мать руку не поднял, если бы она мне полицией и тюрьмой всерьез без понтов не угрожала». Я в тюрьме не выживу, сразу огнусь. — Щеку кто тебе сегодня оцарапал? — задал новый вопрос Клавдий Мамонтов. — Родинку кто тебе чуть не сорвал? — Я сам расчесал во сне, пьяный. Меня какая-то тварь кусила. Комар, может, клоп? Голос Суркова звучал все глуше. В глазах его появился лихорадочный блеск. Лицо начало дергаться в нервном тике. Он часто облизывал сухие потрескавшиеся губы. Клавдий Мамонтов понял. Пакетик с наркотиком в руках участкового пробудил в Суркове его тайную и самую сильную страсть. Матери-убийца находился уже на грани ломки. Следовало торопиться. «Я тебе не верю», — заявил Мамонтов. «Кроме матери ты убил еще двух женщин. И сегодня в Серпухове задушил четвертую. Ты начал с матери и уже не мог остановиться. Ты издевался над мертвыми телами жертв. Не лги нам». — Эй, мент, ты же не такой, как они, богатые уроды, мажоры! — прошелестел Сурков, игнорируя слова Мамонтова, обращаясь к участковому, не отводя взгляда от пакетика наркотиков в его руках. — Ты такой же обычный пацан, как я. Ты здешний, нет? На районе заправляешь? Чего тебе стоит? Дай мне, дай мне его. — Вы что, спятили? — опешил юный участковый. — Ну дай, дай, дай мне его! — заорал истерический Сурков, падая на колени. — Мать просил, умолял, на карачках елозил. Теперь тебя, мент, прошу, сжалься, дай мне его, я не могу, я подыхаю. А я признаюсь тебе, лично тебе, сколько их там еще, трое? За дозу я их всех на себя возьму, мне уже все равно! Стоя на коленях, он согнулся и начал лупить кулаком по полу а затем, как бешеный шакал, укусил себя за кулак. Макар понял, если участковый сейчас пообещает Суркову наркотик, тот сдержит слово и признается во всех убийствах. И наступит полная катастрофа. И они уже никогда не добьются правды в деле. «Хватит истерить, вставай!» — приказал Клавдий Мамонтов, матери убийцы. У Макара зазвонил телефон. И ему пришлось отключить камеру, записывавшую импровизированный допрос Суркова. Макар решил, что это полковник Гущен, и ответил сразу: Он признался. Кто признался? Голос в мобильном был хриплый. Макару звонил не Гущен, а Лева Контимиров. Лева? Я, ответил Контимиров, где твой детектив крутой? Здесь со мной, ответил Макар. Он гадал. «Известно ли уже Леви о смерти матери или нет? Мы тем же делом заняты, по которому и к тебе приезжали. А ты сам где?» «В аду», — ответил Контимиров. «Можешь мне помочь со своим детективом?» «Что случилось?» — спросил Макар осторожно. «Мать убили», — глухо ответил Контимиров. «Мне Тамара, секретарь, позвонила только что. У нас в доме полиция, я должен ехать домой». Искру Владимировну! Убили! Макару сейчас притворство, несмотря на все его актерские данные, давались с трудом. В горле стоял ком. Лева, конечно! Тебе надо домой как можно скорее. Полиция, они могут все что угодно подумать. Ты должен. Я боюсь, один ехать! прошептал Контимиров. Это Кирим, понимаешь? Он сделал. Твой отчим? Не сам, конечно. «Он кого-то нанял маму убить. Он желал ее смерти. Он и меня погубит», — голос контимирова дрожал. «Я совсем один. Мне не к кому обратиться только к тебе, Макар, и к твоему детективу. Пожалуйста, не бросайте меня». Макар глянул на Мамонтова. Ситуация менялась столь быстро прямо на глазах, и Макар сам не мог решить, принимать ли предложение Контимирова, сулящие одновременные выгоды и проблемы. Крупные проблемы. Однако Клавдий Мамонтов кивнул. Да, ответь ему согласием. Конечно, мы тебе поможем, заверил Макар. Ты где сейчас? Я из Колкова еду, Контимиров помолчал. Я на грани, понимаешь? Я словно ослеп. Я вас дождусь, ладно? Чтобы нам вместе ехать домой, ладно? Он повторял слово «ладно» словно ребенок. «Мы в Чехове, в одном поселке, Нам, по счастью, не очень далеко до Воеводина. Давай встретимся на трассе у моста через Аку через два часа», — объявил Макар. «У нас важное дело, но мы тут почти закончили». «Звоните дежурному по управлению лейтенант». Клавдий Мамонтов обратился к участковому Фафанову, когда Макар дал отбой. «Доложите обстановку ему. Пусть оперативники забирают Илью Суркова». Он признался в убийстве матери под видеозапись. «Вы самостоятельно раскрыли убийство лейтенант». «Огромная ваша заслуга!» «Ну я... я ж просто... Я вместе с вами... Вы все сам!» Восторг в глазах участкового уже зашкаливал. «Наша роль скромная», — ответил тот. «Мы внештатные помощники, приданные силы при приполковники Гущине. А вы официальное должностное лицо. Вы раскрыли тяжелейшее и серьёзное дело — убийство почтальона. Задержали лично убийцу. И сейчас передадите его в руки своих коллег». Позже полковник Гущин решит, что делать с Сурковым дальше. Ну, а нас сейчас ждут другие срочные дела. Участковый связался с дежурной частью. Спустя десять минут во дворе дома завыли полицейские сирены. Опергруппа прибыла за Сурковым. «Не ведитесь на его просьбы о признаниях в убийствах в обмен на наркотик», сказал Макар Участковому. «Проявить терпение и мудрость». Участковый Фафанов закивал. «Понял, положитесь на меня». Убрал пакетик с порошком в карман и ринулся открывать коллегам дверь. Клавдий Мамонтов и Макар покинули рабочий поселок, как только Илью Суркова вывели из квартиры в наручниках и затолкали в полицейскую машину. До встречи с контимировым они не хотели звонить полковнику Гущину. Следовало прояснить ситуацию с другим сыном, мать которого тоже оказалась убита. Макар сбросил контимирову точную локацию места у моста через Аку, где они договорились встретиться. Они мчались по темному шоссе. Ночь не солила ни сна, ни покоя, ни тишины.